и почти сразу же пожалела о своем решении. Плавала я хорошо, естественное умение для всех выросших на Чаверте. Зато течение оказалось слишком сильным, но я упрямо с ним боролась. За свою жизнь, за свою драконицу и за наш с ней первый контакт. Делала грибок за грибком, отталкивалась ногами от скользких камней, устремляясь вперед в сторону противоположного берега, заодно радуясь тому, что не сняла сапоги а то сразу же изранила бы ноги в кровь. При этом понимала, что сглупила, потому что течение оказалось намного сильнее меня. Упрямства и навыков плавания мне хватало, а вот сил ему противостоять нет. И меня все же несло прямиком к водопаду. Да, сперва нужно было хорошенько обо всем подумать. Но ни в одном из учебников не было написано, как поступить будущему всаднику во время первого контакта, если его с драконом разделяет бушующий поток. Даже Кайды на таком мне не говорил. Поэтому я продолжала бороться. Прекрасно видела драконец. Они подошли к самому берегу и глядели на меня с явным любопытством, но не делали ни единого движения в мою сторону. Ни одна из них. Просто смотрели. Тут в игру вступила еще и магиса Сора. С краем глаза я заметила, как преподавательница вскинула руки от берега, ко мне потянулась магическая дорожка. Вода, послушная ее заклинанию, принялась расступаться, оголея камни, но делала это медленно, словно нехотя. Подозреваю, такое было непросто даже для высшего мага противостоять стремительному току реки. Но преподавательница делала все, чтобы я смогла выбраться на берег, а не полететь вниз, сорвавшись с вершины водопада. Оставалось всего лишь немного продержаться. Тут с неба рядом со мной упал черный дракон, плюхнулся бронированным чёрным брюхом в воду в паре метров от меня, обдав веером брызг. Заодно меня накрыло волной, и я ушла под воду. Вынырнула от плювого и сикашли, но уже в следующую секунду очутилась в его хватке. Дракон сжал меня в своих когтях, кажется, разорвав на мне одежду, после чего взмыл в воздух, выдернув меня из реки, хотя до открытого для меня магисы с коридора оставалось всего ничего. Метра полтора, не больше, а то и меньше. И я, уставившись в чёрное брюхо Зигурта, неудобно сжатая его когтями, в отчаянии наблюдала за тем, как улетали, вспугнутые его появлением, дикие драконицы. Все пятеро. Затем принялась размышлять, почему мне так не повезло. Чёрный дракон явился совсем уж не вовремя, когда его никто не звал и не ждал. Ни его, ни Кайдена Риччера. Не вмешайся они с Зигуртом. Магиса Сорос помогла бы мне перебраться на другой берег. А там бы я разобралась, какая из прилетевших дракониц моя. А потом, с помощью драконьих богов или же опираясь на здравый смысл и конспекты, попыталась бы установить с ней контакт. Уверена, у меня бы все получилось. Вместо этого я болталась в воздухе, дожидаясь, когда все закончится, и прикидывая, что я на это скажу Кайдену риччеру Наконец зигурт опустился ниже по течению, как раз на ту самую поляну, где мы собирались обедать, а парни купаться. Я увидела, что второй курс уже бежал к нам. Спешил вниз по дорожке, петлявшей между камнями. Магисса Сорос тоже вскинула руку, похоже, собираясь распахнуть пространственный переход. Тут Кайден отцепил ремни и спрыгнул на землю, тогда как я, сидела возле лап Зигурта и пыталась прийти в себя. Но первой до нас почему-то добралась Лили Джойс, развив при этом нечеловеческую скорость. Прыгала по камням, не боясь вернуть себе шею, затем неслась ко мне, сломя голову. Добежала, накинула на мои плечи плащно, рычав на Кайдана, чтобы тот отвернулся и не смотрел. Но это ее поведение показалось мне в высшей степени странным, кроме одного: Вот да! Зачем Кайдану на меня смотреть? Я была в облепившую грудь полупрозрачной вымокшей сорочке, еще и разорванной когтями зигурта где-то на спине, и в облегающих бедра черных штанах а заодно и злая, как... как демон. Нет же, как тысяча демонов. На них троих. На кайден явившегося совершенно не вовремя, когда я уже почти совсем справилась. На Зигурта, своим появлением распугавшего драконец. И еще на Лили, которая лезла ко мне с непонятной заботой, хотя до этого момента она демонстративно меня игнорировала. Что им всем от меня нужно? Тут в голове застучало сотни молоточков, да так громко, что я едва не застонала. Потому что внезапно поняла. Вспомнила о невероятно важной вещи, которая совершенно вылетела у меня из головы. Уверенно Лили принеслась ко мне с плащом, потому что собиралась скрыть знаки туманного предела на моей спине. Спрятать их от глаз Кайдена и остальных со второго курса, которые уже почти добежали. Думаю, все именно так и было, потому что других объяснений у меня не имелось. Получалось, Лили знала, кто я такая. И только что спасла мне жизнь. Потому что при виде драконец татуировки на спине совершенно вылетели из моей головы. Я должна была о них помнить, но забыла. При этом это означало, что Лили была врагом небесного народа. Тут она накинулась на Кайдена, пока я стояла, кутаясь в чужой плащ, и пыталась прийти в себя, осознавая, насколько была близка к провалу. «Ну вот зачем ты полез?» — воскликнула она. «Кто просил тебя вмешиваться, Кайден Ричард? Мы бы справились и без тебя». «Лили права», — поддакнула я. «Мы бы справились и без тебя». «И правда, зачем я полез?» — картину удивился тот. И веритакер всего лишь решила искупаться в водопаде с кем не бывает а с него лететь полсотни метров как раз на острые камни мелочи жизни не так лейвери и посмотрел на меня недовольным даже злым взглядом тогда я тоже рассердилась хотя втихаря гладила зигурта протянувшего ко мне голову ты прав кайден мелочи жизни ничего бы такого не произошло рявкнула на него тебе не стоило вмешиваться когда тебя никто об этом не просил я бы справилась совсем сама То есть, наконец-таки себя убила? Потому что в очередной раз попала в серьезные неприятности? Говорю же, не было никаких неприятностей. Хотя они были. Вот и Кайден мне не поверил. Стоял и смотрел на меня сверху вниз, злился. «Я тебя спас, и ты прекрасно это понимаешь. Но что я получил взамен? Где твои?» «Спасибо, Кайден, потому что оставалось совсем немного». Я бы по своей глупости сорвалась с водопада и убилась. Тут подоспели остальные и избавили меня от подобных слов. О, да вы ругайтесь, как настоящая парочка, заявила нам Марлин. Браво, продолжайте. «Ну уже я и верю теперь твой ход. Я не заставила себя долго ждать. Ты хоть понимаешь, что натворил? Накинулась на него. Ты не должен был вмешиваться, Кайден. Мне надо было все сделать самой. И правда, Ричард зря ты её вытащил. Эвери Такер вышла бы к нам в мокрой сорочке. Пробурчал кто-то из парней. И сделала бы это сама, без всяких уговоров. «Рот закрой, иначе я тебе помогу», — приказал ему Кайден, затем повернулся ко мне. «Эвери, сейчас же объясни, что происходит». «Ах, ты наконец-таки додумался меня об этом спросить. Браво, командир правого крыла. Ко мне прилетела драконица Кайден». Вернее, их было несколько, но я почувствовала приглашение и пошла. Ну да, в водопад, но я бы справилась. Вместо этого появились вы с Зигуртом и всех распугали. А ведь магиса Сорос уже почти открыла для меня проход. К глазам прилили слезы, но я сдержалась. Стояла и смотрела на Кайдена раздраженным взглядом. Тот тоже какое-то время молчал, похоже, размышляя над моими словами. «Ничего страшного», — наконец произнес он. «Драконица прилетит еще раз, раз уж она появилась в первой. Надо будет всего лишь немного подождать». Но мне больше не хотелось с ним разговаривать, потому что обидно было до ужаса. «Отстань уже от меня, Кайден Ричард. Не хочу тебя больше видеть». Вот что я ему сказала, после чего пошла прочь. К Марлин, которая подхватила меня под руку, после чего фыркнула совсем уж презрительно. «Мужчина», — заявила ему. А заодно и маячившему неподалеку. Эгонуросу. «Вам бы только взять и все испортить. Вообще, все на свете». Но Кайден не собирался от меня отставать. Догнал и встал у нас на пути. «Эйви, твоя драконица. Какого она была цвета?» Но я лишь покачала головой, не став ему отвечать, потому что сама не знала. Нашел же время, когда об этом спрашивать», гневно заявила ему Марлин вместо меня. Внезапно парни со второго курса решили проявить со мной солидарность. Оттеснили Кайдена, а Марлин повела меня в ближайшие заросли переодеваться, заявив, что у нее есть запасная сорочка и штаны, а сапоги мы попытаемся высушить магией. Или же сами высохнут на привале. Но идти никуда не пришлось. Магиса Сорос орудила для меня непрозрачную ширму, за которой я и сменила одежду. Заодно преподавательница отругала меня за безрассудство но подтвердила слова Кайдена. «Раз уж моя драконица прилетела в первый раз, то она обязательно появится и во второй. Через какое-то время». Да, наш первый контакт был сорван, но ничего страшного не произошло. Это случается с Плушей рядом, и такое вполне в порядке вещей. В следующий раз она уверена, «У меня все обязательно получится». Кайден, так и не дождавший слов благодарности, улетел вместе с Зигуртом, а я, вернув плащ Лили, Сказала эти слова уже ей. Но они прозвучали формально до невозможности, потому что я понимала. Впереди нас ждал очень серьезный разговор. Нет, не здесь, где слишком много любопытных глаз, так как все накинулись на еду. А потом нас ждала дорога в академию. Беседовать с Лили я собиралась уже в общежитии. Беседовать с Лили по душам я решила в ее комнате. Но уже когда мы вернулись из похода, и я переоделась в своё. Вернув одежду Марлин, я снова поблагодарила подругу, после чего заявила, что мне нужно сходить на третий этаж и заодно поблагодарить еще и Лили. Можно сказать, рискуя собой, она спасла меня от ужасной участи, от того, что Кайден Ричер увидел бы мою грудь, обтянутую мокрой сорочкой. И вот как бы мне после такого жить? Собравшиеся в нашей комнате целительницы дружно захихикали, картина закатила глаза, а Марлин торжественным голосом подтвердила, что уже никак. Поэтому я оставила всех веселиться, а сама под благовидным предлогом отправилась этажом выше, отыскав там комнату Лили. После нападения Виверна она так и осталась жить наверху, тогда как Марлин вернулась в их старую комнату. Меня этот факт порадовал. Комнаты на третьем этаже преимущественно стояли пустыми. Народу вокруг было мало. Да и от меня через окно для Лили будет довольно проблематично. Она как раз находилась у себя, и я зашла без приглашения. Дверь за собой закрывать тоже не стала. Швельнула рукой, и та захлопнулась сама. Ее даже не снесло вместе с косяком. После похода к водопаду моя магия, к удивлению, стала чуть более послушной. Возможно, после упражнений, которые нам показала магиста Сорос. Или же, что вероятнее всего, после прилета моей драконицы но радоваться я не спешила. Вместо этого уставилась на Лили. Та уже успела переодеться в форменное платье и переплести косы, наверное, собираясь на ужин. Но встретилась с непреодолимым препятствием в моем лице. «Ты пришла меня поблагодарить?» поинтересовалась она безразличным голосом, но я понимала, что ее безразличие наигранное. Лили мой приход встревожил. «Доберёмся и до благодарностей», — сказала ей, но не сразу. «Сперва нас ждет длинный разговор». Вместо этого Лилиза собиралась избежать моих благодарностей и обещанного разговора. Проскользнуть мимо меня из комнаты, но ей не удалось, потому что я встала у нее на пути. А затем толкнула Лили на кровать. «Сиди», — приказала ей, — «и слушай. А когда я стану задавать тебе вопросы, отвечай». «Вот еще, огрызнулась она. Но глаза у нее были напуганными. «Кто ты такая, чтобы я отвечала на твои вопросы?» Этого я еще пока не знала, но собиралась выяснить, как раз с помощью Лили. Так кто знает, кто ты такая Лили, произнесла я с нажимом на слово Ты. Хотя я не думаю, что это твое настоящее имя. Никакая ты не Лили, Джойс, это раз. А во-вторых, ты даже не из Нерлинга. Она могла быть либо из Кхимера, либо из туманного предела, но в последнем я серьезно сомневалась. Что ты несешь, Эйвери Такер? «Может, ударилась головой, когда прыгнула в водопад?» — отозвалась она язвительно. «С того, что ты шпионка Лили Джойс, или как там тебя зовут, я в этом совершенно уверена, а знаешь ли ты, как поступают со шпионами в Мерлинге?» Я вот не знала, но подозревала, что тех ждали самые неприятные перемены в их короткой жизни. «Ну и бред же ты говоришь. Откуда ты все это взяла, Эйвери Такер?» — воскликнула она. Оттуда ли что ты с самого начала шпионила на Кхимер? Именно ты наводила Вивер на наш остров, сообщая им об удобном времени нападения. По твоей указке они явились в наше общежитие, знали, куда лететь и где меня искать. Именно ты передала им сведения о том, когда у нас пройдет призыв. Поэтому они снова заявились ко мне, причем всей стоей. Ничего такого я не делала, ты явно перегрелась на солнце еще как делала оборвала ее кстати и не только это заодно ты подделала метку призыва на своей руке потому что сама ты иск химера и никакого дракона конечно же призвать не можешь сейчас наша метка давно уже побледнела и превратилась просто в точку думаю свою ты наносишь чернилами или даже сделала татуировку давай-ка мы проверим но та спрятала руку за спину С чего ты вообще это взяла? С того лили, что именно ты подсунула мне записку, в которой приказала убираться отсюда вместе с вивернами. Я тебя видела, но не сразу смогла понять. Зато теперь все встало на свои места. Ты не могла меня увидеть? выдохнула она, на что я усмехнулась. ну что же вот и попалась. Ты вообще не понимаешь, о чем говоришь. Ну, раз так, то расскажи мне, я хочу понять. Обойдешься. Это всего лишь твои домыслы, я верь Такер. И у тебя нет ни единого доказательства. Поэтому пропусти меня, я иду ужинать. Никуда ты больше не пойдешь, Лили, если только прямиком в тюрьму». Качнула я головой. Задумалась. «Похоже, сперва у тебя было совсем другое задание, еще до моего появления на Элирене. Но затем я попала в академию, и тебе дали новые указания, не так ли? Но на этот раз они были напрямую связаны уже со мной. Лили промолчала, и я поняла, что попала в самую точку. В целом, я почти во всем была уверена, не знала лишь кое-какие нюансы. Не понимала, почему сперва она наводила на меня виверно, а потом ей приказали защищать меня, пусть даже ценой своей жизни. То-то она неслась по камням так, что любой горный козел ей бы позавидовал. «Как ты понимаешь, мы с тобой в одной лодке», наконец произнесла Лили, подтверждая мои догадки. «О, нет, ты ошибаешься, Лили». И лодки у нас с тобой как раз разные. И если ты не хочешь, чтобы я обо всем рассказала декану, ты сейчас же выложишь мне все на чистоту, от начала до конца». «А что, если я сама обо всем расскажу нашему декану?» — поинтересовалась Лили. «Думаю, ему будет многое интересно узнать. Например, о двух характерных отметинах на твоей спине». «Ну что же, тогда мы утонем с тобой вместе», — жизнерадостно сообщила ей. Но ты этого не сделаешь, Лили. Тебе дали ясное указание сохранить мою жизнь. Именно поэтому ты прыгала по камням, рискуя свернуть себе шею, чтобы только Кайден и остальные не увидели те самые отметины. Поэтому ты будешь молчать, даже если тебя поведут на плаху. Судя по всему, верность к Хемеру и своему королю у тебя в крови. Она посмотрела на меня из-под ей и промолчала. Итак, сказала ей Я внимательно тебя слушаю, а дальше уже решу, что с тобой делать. Но если ты будешь со мной честна, то, так и быть, сможешь рассчитывать на моё снисхождение». «Мне нечего», — начала она. «Хватит уже», — оборвала ее. «Либо ты выйдешь из этой комнаты свободным человеком, либо через полчаса вся Академия будет знать о том, что у нас завелся шпион из Кхемера. И это именно ты, Лили Джойс, или как там тебя зовут на самом деле». Она посмотрела на меня с ненавистью и промолчала. Но мне было все равно, какие чувства она ко мне испытывала. «Итак, начинай. Я жду, но скоро мне надоест». «Да, я из Химера, зло выдохнула она. «Твоё настоящее имя не Лили?» «Конечно же, нет, но я тебе его не скажу». «Обойдусь», — согласилась с ней. «Твоя метка призыва, она ведь тоже не настоящая». Сперва мне помогли ее подделать, а потом я сделала в этом месте татуировку. Ты права. Дракона мне никогда не призвать. У нас не бывает даров-садников. Кивнула. Так я и думала. И какое же у тебя задание, Лили Джойс? Которое не Лили Джойс. Что ты забыла на этом острове? Она с независимым видом пожала плечами. Мы всегда присутствуем в Валерине. Зачем? Что вам здесь нужно? «Могила, что же еще? Наша задача — следить за могилами и снабжать химер любыми сведениями, которые мы сможем о них добыть. Как они учатся, какие у них интересы, чем они живут и дышат». Затем почему-то добавила. «Да, ты меня раскусила, Эйвери Такер. Но очень скоро на мое место придет другой». Но я лишь отмахнулась. «Селия Винслер, ты все это время была рядом с ней. Зачем?» «Потому что она в близком родстве к могилам. Заодно ее отец — первый советник короля. Так что в моё задание входило наблюдать еще и за ней. К тому же сели тупа, как пробка, и я многое узнала из ее высокомерной болтовни. Вот, значит, как. Мы делали это всегда, во все времена. Всегда следили за могилами. Как ты думаешь, каким образом попала в плен принцесса Эйлин? Уверена, все было спланировано заранее вашей шпионской сетью, согласилась я. Значит, ты явилась сюда для того, чтобы следить за Селией и Эйденом Макгилом? Это и есть твое задание?» Она кивнула. «Так было до тех пор, пока не появилась в Академии ты, Эйвери Таккер. После этого мне пришел другой приказ. Нужно было любым способом вынудить тебя отправиться в Кхимер. Зачем?» «Я не знаю. Мы не обсуждаем и не сомневаемся в наших приказах. Просто их выполняем». Сперва я думала, что селия и Дебора сделают все за меня. Достанут тебя до такой степени, что ты сама примешь нужное решение. Поэтому не вмешивалась, но ты. С этим не сложилось, — кивнула я. И ты подбросила мне записку, после чего сообщила своим, где и когда у нас пройдет призыв, и Виверны прилетели меня навестить. Да, я сообщила. Но сразу же после призыва пришло еще одно указание. Мне больше не нужно было заставлять тебя улетать в Кхемер. «Теперь моя задача — защищать твою жизнь». «Ты права. Если понадобится, то сделать это даже ценой своей». Последняя она произнесла с безразличным видом. «Почему Лили? Что во мне настолько важного для Кхимера? Кто я такая на самом деле?» Но она этого не знала, и мне показалось, что говорила Лили совершенно искренне. Она давно живет в Нирлинге по поддельным документам, вот уже несколько лет так что не в курсе того, что происходит в королевстве красных виверн. Вместо этого старательно выполняет указания своего куратора, которого, конечно же, тоже не знает. Ни в лицо, ни по имени, а приказа она получает через связного. «Кто он?» — спросила у нее. «Твой связной, он должен быть в академии и иметь свободный пропуск на вход и выход. Скорее всего, мелкая сошка из обслуживающего персонала». Лили молчала. Тогда я снова заговорила, потому что уже приняла решение. «Сейчас ты назовешь мне его имя, после чего я дам вам три часа, чтобы убраться из Академии. Тебе и твоему связному. Да, сперва из Академии, а потом из Алирена. «Но зачем мне уходить отсюда?» — растерялась Лили. «Говорю же, я не сделаю тебе ничего плохого. Наоборот, мне нужно тебя защищать, и ты всегда сможешь рассчитывать на мою помощь». «С того, что мне не нужны шпионы за моей спиной», — сказала ей. К тому же беспрекословно выполняющие указания Кхимера. Мало ли, вдруг завтра ей прикажут садить нож мне в спину. Или того хуже — устроить бойню на играх Содружества. Я понятия не имела, что на уме у ее хозяев. Так же, как и Лили, бывшая лишь мелкой пешкой в их игре. «Уж как-нибудь обойдусь и без твоей защиты», — добавила я. Жду от тебя еще одно имя, после чего убираетесь вон. И мне все равно, каким образом вы это провернете. Но если я застану тебя и твоего подельника в академии этим вечером, то. То что, ты пойдешь с этим к декану? Язвительно спросила она. Да, я пойду с этим к нашему декану. Так что имя Лили. Она медлила еще несколько секунд, затем ее губы раскрылись. Как я и думала, вторым шпионом к Кхимера оказался кухонный работник, который возвращался каждый вечер в город, потому что снимал там квартиру. А своего, конечно же, Лили не знала. Как и её подельник, использовавший канал связи через третьи руки. «У вас три часа», — напомнила ей, — «и время пошло». После чего покинула комнату, закрыв за собой дверь, на этот раз рукой, а не магией. Вскоре мы уже шагали дружной девичьей гурьбой в столовую, а я размышляла о том, что если и дальше все продолжится таким образом, то к вечеру в академии Эльрена станет на два человека меньше. Главное, чтобы я не осталась здесь одна. Эйлин Макгил Элириан 19 лет назад Осеннее небо показалось ей холодным, почти ледяным. Резкие порывы ветра морозили руки, и Эйлин давно уже серьезно пожалела о том, что не надела перчатки. Но во время боя, которого, скорее всего, не будет, ей бы пришлось их снимать, чтобы воспользоваться магией. А эта потеря времени, поэтому она оставила перчатки в общежитии. Зато сейчас страдала. То, что боя в очередной раз не произойдет, Эйлин поняла довольно быстро. Дюжина виверн, которые самым наглым видом кружили над ночным городом, вовсе не собирались ни на кого нападать. Вместо этого они забавлялись как могли. Одна из них сорвала со шпиля храма драконьих богов, позолоченного петушка, и, разразившись ехидными криками, сбросила его с края. Её сородичи тотчас же довольно загласили, после чего понеслись над Элиреном, сдирая черепицу с крыш, царапая стены и распугивая ночных котов. У Эйлин не было никаких сомнений в том, что Виверны явились сюда, чтобы просто-напросто над ними поиздеваться. Да, в очередной раз прорвались сквозь заслоны 15-го лётного корпуса и прилетели на Элирен, чтобы позабавиться от души. Затем стоило им быть обнаруженными, как они начинали улепётывать, что есть моча. Одно и то же. Все повторялось раз за разом вот уже полгода подряд. Но понимала это не только Эйлин. Пейри привычным жестом приказала кружить Виверн справа, пытаясь отрезать им пути отхода, потому что с другой стороны уже подоспело левое крыло. Они в очередной раз пытались взять Виверн в клеще. Но Эйлин знала, что ничего у них не получится. Этот маневр они старались провернуть бесконечное число раз, отрабатывая его сперва на лётной практике, а потом в небе над городом. Но если в Академии все выходило то в реальной жизни они проваливались раз за разом. Виверны были меньшего размера, чем драконы, но при этом намного быстрее и маневреннее всадников. И если виверны не захотят ввязываться в бой, то так просто их не догнать. Вернее, их и вовсе не догнать. Но всадники все таки попытались, гнались за ними изо всех сил, и несколько раз им почти удалось настичь врагов. Быть может, потому что виверны время от времени притормаживали, Словно раздумывали, уж не вернуться ли им на Иллирен и не продолжить свои забавы. Затем, подпустив всадников довольно близко, они со всех крыльев начинали улепётывать в сторону архипелага Гварна. Спеша за ними на Малории, ведя за собой первое звено, Эйлин размышляла о том, что сегодня все было немного по-другому. Если в прошлые разы Виверны просто улетали, а потом прятались, пытаясь затеряться среди множества островов архипелага, то теперь ее не оставляло ощущение, будто бы они следили, чтобы всадники не отставали. И они не отставали. Наконец, впереди показались первые острова Гварна — пограничную территорию, куда без руководства Академии залетать им было строжайше запрещено. Льер Томпсон, капитан левого крыла, тотчас же скомандовал своим притормозить, а затем готовиться к отходу. Зато правое крыло, державшееся чуть выше, до сих пор медлило, потому что на перья и на Томаса Корсона Капитана второго звена свалилась невиданная удача. Им все же удалось настигнуть, и они вступили в бой с парой замешкавшихся Виверн, и несколько парней со второго звена спешили им на помощь. Эйлин знала, что у Виверны нет шансов выстоять против боевого дракона в прямом противостоянии. Но если на пере набросится дюжина, те самые, которые сейчас улетали со всех крыльев, бросив двух своих сородичей в беде. Нет же, накинуться они не должны. Эйлин вскинула руку, призывая своё звено быть наготове, но не вмешиваться, давая парням время позабавиться в сласть. Но виверны все таки от них улизнули, кинулись в разные стороны. Одна из них улетела медленнее своей товарки. Кажется, ее крыло было повреждено. И Перри на Дьюки бросился за ней в погоню, лавируя между островами. За второй кинулся Томас, а за ними потянулось еще трое из его звена. Исчезли за ближайшим островом. Но Эйлин медлила, как и Говард, капитан третьего звена. Ждали, когда их командиры-парни вернутся, готовые улетать на Эллирен за левым крылом. Но не дождались. «Люсиль! Дора Эйбби! За мной!» Конечно же, никто не мог ее слышать, но Эйлин знаками показала трем своим двинуться за ней. Часть третьего звена, ведомая Говардом, тоже последовали за ними. Эйлин хотелось убедиться в том, что с Перри всё в порядке и первая его битва закончилась победой. Ликующий жених вот-вот появится из-за темного острова, а за ним покажется Томас и остальные парни. После этого они покинут территорию архипелага. Затем Перис командует своему крылу возвращаться на Эйлерен, как давно уже сделала левое крыло. Но стоило Эйлен свернуть за ближайший остров, как она увидела совсем другую картину. Их было много магия химера на своих дьявольских летающих платформах, в которые они запрягали виверн. В основание платформ были вставлены вкрапления магниса, минерала с необычными свойствами, то ли принесенный древним метеоритом, то ли образовавшийся в недрах Земли после его падения. Но именно он заставил острова, когда-то бывшей частью суши, воспарить в небо и удерживал их на лету, так же, как и платформы с химерскими магами. Нерлинг все еще не достиг подобного прогресса, обходясь по старинке драконами и порталами, тогда как Королевство Красных Виверн далеко продвинулось в этом направлении. Вот и сейчас их платформы висели в ночном воздухе, и тех было слишком много, несколько дюжин. У Эйлин даже разбежались глаза, и на каждой из них с десяток человек, скорее всего, маги. Внезапно она со всей отчетливостью осознала, что химерцы приготовили на них засаду, Пятнадцатый летный корпус прозевал подобные передвижения врагов, и Перри угодил в сеть, накинутую на него сразу с нескольких платформ. Его дьюг бился, пытаясь вырваться, тогда как остальные. Эйли накинула взглядом, озаренное магическими вспышками черное небо. Но никого из парней второго звена так и не заметила. Это могло означать лишь одно: назад, сейчас же. Мысленно приказала она Малоре. Убираемся отсюда. Её драконица послушно принялась разворачиваться в воздухе, заложив крутой вираж. Но Эйлин, вцепившись в седло и сжав до боли бока Малори коленями, с ужасом осознала, что ближайшие платформы подлетали к ним на огромной скорости. В каждую было запряжено по 6-7 виверн, и те одержимо размахивали крыльями. Маги тоже не отставали. Нет, крыльев у них не было. Но с их рук уже сорвались заклинания, устремляясь в ее сторону. А еще краем глаза Эйлин заметила, как, все же разорвав сеть, падал, пытаясь планировать раненый дьюг. А на его спине, пригнувшись, держался Перем. Повезло, и на пути встретился один из маленьких островов, куда они испланировали. А виверны с магами даже не стали преследовать, словно у них на уме было совсем другое. И Эйлин догадывалась, что именно. Заодно она заметила, как ошарашенные смотрели на нее остальные девушки из ее звена, дожидаясь приказа своего капитана. Как сперва спешила, а потом притормозила третье звено, и Говард Симпсон дал своим команду тотчас же убираться прочь. Да поживее! Врагов было слишком много, и силами одного правого крыла с ними не справиться. Еще Никакая это не случайная встреча. К химерцы готовились к их прилету. До этого они терпеливо раз за разом в течение полугода выманивали студентов Иллирена к архипелагу Гварна, посылая своих в Виверн на глупые вылазки. И они, ведясь на приманку, раз за разом долетали до этого места, а затем, разворачиваясь, возвращались домой. Поэтому утратили бдительность. Думали, что сегодня будет то же самое. Но... «Прочь, улетаем», — вновь подала команду Эйлин. Понимала, что ни Перри, ни Томаса, ни его парней им уже не спасти. Только не жизни всего правого крыла, командиром которого она стала. Живее назад. Им нужно как можно скорее вернуться в Академию, потому что такой силе противостоять они не могли. Затем послать за подмогой, поднять всех всадников или рен и встать на защиту острова, дожидаясь подхода подкрепления. Но они не успели. Вернее, не успела как раз Эйлин, потому что именно она была главной целью к химерцев. С Крайнего острова в небо поднялось еще несколько платформ, отрезая им с Малори путь на свободу. До этого Эйлин пролетала мимо, но не заметила ничего подозрительного. Похоже, к дожидались в засаде, прячась в скалах, а теперь ринулись ей на перерез. И пусть они с Малори избежали из десяток сетей, а бесчисленное множество заклинаний Эйлен сожгла или развеяла на подлете. Но ее драконица все таки запуталась, увязла лапами и крыльями в одной из сетей. Маги были уже близко. Их платформы стремительно приближались со всех сторон. Окружали ее, отрезая возможность улизнуть. В полнейшем отчаянии Эйлен увидела, как падали сраженные заклинаниями той Костегеришей и данна Суарес как спешила к ней Люсель, хотя Эйлин приказала всем улетать. Убегать, спасать свои жизни и звать на помощь. Сеть. еще одна. Разъяренная Малори без устали пережигала путы. Эйлин раз за разом вскидывала руки, обращаясь к воздушной магии, пытаясь развеять заклинания. Но врагов было слишком много. Их окружили, облепели, словно проклятый рой. Опутали заклинаниями и завернули в магический кокон а затем притянули на одну из летающих платформ. После этого почти обездвиженную Эйли настигла ментальное заклинание, и сразу же наступила темнота и тишина.